Глава 27 Зелёная змея широко раскрыла рот и бросилась на Линчау. Зрачки парня расширились от шока, однако его тело среагировало моментально. Вытянув шею, он увеличил расстояние между собой и змеей на несколько сантиметров. Именно эти несколько сантиметров и позволили Линчау избежать смертельного укуса. В этот же момент он задействовал свою генетическую боевую силу, благодаря чему его скорость сильно возросла. В воздухе промелькнул прозрачный след от руки Линчава, и в следующую секунду он уже крепко сжимал змею, после чего ударил железным протом по голове монстра. Однако этого удара было недостаточно для того, чтобы убить противника. Змея начала обвиваться вокруг руки Линчава. Парень ослабил свою хватку, и измахнул захваченной рукой, ударил змею о толстый ствол дерева. Было очевидно, что эта змея прошла через мутацию, и хотя ее размер не увеличился, но все ее возможности претерпели качественные улучшения. Линчало скрутил все свое тело и наконец-то достал пистолет. Прошла лишь доли секунды, и в лесу раздался звук выстрела. Пуля вылетела из дула пистолета и на руку Линчала. У попала несколько капель темно-зеленой крови. которые сразу же начали разъедать его одежду и кожу. А змея и лишилась головы, но ее тело все еще крепко обвивалось вокруг рук линчала. Парень быстро достал метательный нож и пригвоздил трупы змеи к слову дерева. В этот же момент он воспользовался вторым ножом и вспорол трупу брюха. Хотя желчный пузырь змеи и не был всеоблемывающим противоядием, но он все еще мог нейтрализовать большинство видов яда. Ленчало разрезал желчный пузырь монстра и нанес жидкость на свои раны. Прошло несколько секунд и яд от изъедающего кожи был полностью нейтрализован. Немного отдохнув, Ленчало приступил к разделке трупа и вскоре у него в руках красовалась генетическая энергия монстра размером с небольшую фасоль. Ленчало удивленно вздохнул, он не ожидал, что эта мутированная змея принадлежала к монстрам зеленого ранга. Эти монстры выделились тем, что размер их генетической энергии был крайне мал, но содержащая в ней энергия была невероятна. По своей эффективности, генетическая энергия этой змеи превосходила сумму всей добычи линчала за сегодняшний день. Парень решительно бросил сгусток генетической энергии в рот. Прошло несколько минут, и парень почувствовал, что его зрение претерпело качественные изменения, а тело стало намного проворнее. даже его физическая, генетическая боевая сила значительно улучшились. Также, вся его выносливость полностью восстановилась. Улбнувшись, Ленчало спрыгнул с дерева вниз и продолжил свою охоту. В области проживания травоядных животных водились зебры, слоны, обезьяны и различные виды птиц. Поэтому не прошло много времени, прежде чем Ленчало заметил свою очередную жертву. Страус. Монстр стоял возле трупа, Пятнистого оленя, мутированное животное, уже давно было мертво, а его плоть начала гнить. Большая часть плоти монстра уже была поглощена, а на оставшейся ползали трупные жуки. Ленчал направился прямо к страусу, который, ничего не замечая, продолжал свою кровавую трапезу. Когда расстояние между ним и монстром сократилось до трех метров, Ленчал приготовился к атаке, покрепче сжав железный пруд. Ленчао поднял свою скорость до предела. В данный момент он был похож на опытного хищника, который вышел на охоту. Когда монстр заметил появление Линчао. было уже поздно. Железный прут опустился на шею страуса. Толстая шея монстра с треском сломалась и приняла V-образную форму. Не замедляясь, Ленчао выхватил нож и полоснул лезвием по шее. Голова Страуса упала на землю и прокатилась несколько метров, тем самым окрашивая траву в красный цвет. Ноги монстра начали подкашиваться, и сделав несколько шагов, он завалился на бок. Линчао присел возле трупа монстра и при помощи ножа разрезал его грудь. Спустя лишь несколько секунд он достал большой сгусто генетической энергии. Парень уверенно проглотил сгусток генетической энергии. Эффект от поглощения был на удивление мягким, и спустя лишь несколько минут он почувствовал эффект. После поглощения его сила превысила силу обычного человека в 7 раз. В то же время, при полном ускорении, его скорость достигала 14-кратного увеличения. Даже гепард после прохождения первой мутации не смог достичь такого показателя. А Линчо быстро двигался вперед. В тот момент, как он уже готовился покинуть территорию леса, за его спиной раздался странный шум. Оглянувшись, он заметил, что труп только что убитого Страуса начал погружаться под землю. Судя по скорости погружения, в том месте образовалось небольшое болото. Однако так как Ленчало совсем недавно стоял там, он знал, что ранее там не было ни зубучих песков, ни болота. Немного подумав, он как будто что-то понял. и в его взгляде появился странный блеск, развернувшийся он направился к тому странному месту. Пройдя несколько метров, Ленчел увидел, что труп страуса обвивало странное растение. Каждая лоза была похожа на мутированную змею, а на ее конце было отчетливо видны острые зубы. Ленчел удивленно замер. Неужели это монстры растительного типа? Из-за воздействия вируса. Мутации подвержились не только животные и люди, но и некоторые виды растений. Благодаря такой мутации, растения могли пробудить частичку сознания. Если следить по уровню опасности, то мутированные растения стояли на одном уровне с монстрами золотого уровня. Линчао не ожидал, что встретит здесь монстра растительного типа. Вздохнув, он начал подкрадываться к трупу страуса. Покрепче в руке железный пруд... Он внимательно уставился на растительного монстра. Подобравшись к мертвому страусу, Линчал присел на корточки и воздил железный труп в твердую землю. Хотя пруты себе и представлял тупой предмет, но под воздействием силы Линчала он легко проник на полметра в землю. Спустя лишь мгновение зеленые лозы, которые обивали труп страуса, начали безумно извиваться. В то же время вся земля под ногами Линчала задрожала. и потрескалась, после чего на поверхность вырвалось еще больше зелёных лоз. Когда монстр полностью выбрался наружу, перед Линчао представила ужасная картина. Корень монстра представлял из себя его тело, а лозы – острые когти, каждая лоза – оканчивалась острыми зубами. Хотя Линчао и раньше видел монстров растительного вида, но он все еще был удивлен. даже в поздние времена темной эпохи такие монстры были крайне редки, и ценились так же сильно, как и монстры Золотого Ранга. В отличие от обычных монстров, в их телах была не генетическая энергия, а жизненная энергия, которая могла излечить любую рану. Для того, чтобы узнать их истинную ценность, нужно было понять, что во время Темной Эпохи, если человек не обладал какими-то удивительными способностями, серьёзное ранение или тем более инвалидность могла привести к его изгнанию из базового города. Никто не хотел заботиться о бесполезных людях. На поздних этапах темной эпохи» выжившие должны были каждый день охотиться на монстров. А ранения в таких сражениях были обычным делом, и энергия, которая могла исцелить самые серьезные травмы, была невероятно ценным ресурсом. После того, как мир изменился, никто не мог с уверенностью сказать, что он никогда не будет смертельно ранен. Смотря на этого монстра, Линчал радостно улыбнулся. Жизненная энергия в теле этого монстра была намного эффективнее, чем генетическая энергия, содержавшаяся в телах монстров зеленого ранга. И приравниваясь энергии монстра золотого ранга, помимо целебного эффекта, она немного преобразовывала гены и укрепляла генетические цепочки. Ренчал уверенно достал пистолет и нацелил его на монстра. Это был монстр растительного типа, И справиться с ним было несколько раз сложнее, чем с теми же зебрами. Когда на монстра был нацелен пистолет, тот сделал шаг назад. Казалось, что он узнал это оружие, и его яростный вид полностью исчез. После секундного замешательства растение попыталось бежать, но Линчало не собирался так просто отпускать его. Нажав на крок, он совершил три выстрела, которые разрушили больше половины корней монстра. Из еле заметного рта, который находился на корневище, вырвался крик, наполненный нотками боли.